Эпилог. Ненавижу суету. За что я в детстве не любила постоянные отъезды родителей, так это за сопровождавшую их суматоху. Они редко уезжали вместе, и я знала, пусть один будет далеко, занятый какими-то своими взрослыми делами, второй всё это время будет со мной. Но то, что предваряло эти поездки, ранние подъёмы, беготня, шум и гам, Бррр, до сих пор мурашки по коже. Сегодня и основной причиной и эпицентром суеты была я. И нисколько не смущалась этого. Наоборот, была счастлива, как никогда. «Николас, букеты уже подвезли?» Мужчина вытягивается в струнку. Я едва упросила Эндрю взять его с собой в дом моих родителей, которые впервые за долгое время... Готовился к большому приёму, но одной мне бы совсем точно не управиться. И мой новоиспечённый жених согласился. «Всё уже здесь, мисс Диана. Букеты как раз расставляют в зале». Я хотела уже бежать смотреть, не перепутали ли чего декораторы, но наткнулась на насмешливый взгляд Дворецкого и отступила. «Не переживайте вы так, мисс». Эти ребята оформляли свадьбы и юбилей звёзд. Уж они это своё дело знают. Я махнула рукой и смущённо рассмеялась. Знаю, Николас, просто я так нервничаю. Он снова улыбнулся мне, но на этот раз участлива. Понимаю, мисс. Когда же и нервничать, как не перед собственной свадьбой? Но всё-таки постарайтесь успокоиться. Мистер Эндрю позаботился обо всём. Я вспомнила своего жениха и на сердце моментально потеплело. Сегодня мы встали ни свет ни заря. Ему нужно было отдать последние распоряжения, а я просто не смогла бы уснуть без него. В результате, всё время, пока он был занят делами, я вертелась под ногами у тех, кто подготавливал дом. Пыталась помогать им, но, кажется, больше мешала. «Мисс Диана, стилисты прибыли!» Я прикрыла рукой рот и... Я так увлеклась тем, чтобы наш коттедж выглядел идеально, что совсем забыла о себе. Сопровождаемая насмешливым взглядом Николаса, я помчалась по лестнице наверх и уже почти добежала до своей комнаты, как вдруг дверь одной из спален отворилась, сильные мужские руки схватили меня и втащили внутрь. Я ойкнула и набрала побольше воздуха в грудь, чтобы закричать, но жесткая ладонь... Моментально накрыло мне рот. Чьё-то дыхание обожгло шею, и мужской голос прошептал на ухо. Что может быть ужаснее, чем похитить невесту с её собственной свадьбы? Я извернулась в крепком кольце мужских рук и оказалась лицом к лицу со своим похитителем. Например, когда жених явится на эту свадьбу с синяком под глазом. «Эндрю, ты с ума сошёл? Меня же ждут!» Он лениво улыбнулся. Подождут. Я ждал встречи с тобой всё утро. Я моментально растаяла. Я тоже ждала этой встречи. Но нам уже скоро ехать, а я совсем не готов... Остаток фразы потонул в жарком поцелуе. Но как ему удаётся каждый раз целовать меня так, что ноги буквально подкашиваются? Вот и сейчас я буквально повисла на его шее, впиваясь в его губы не менее жарким поцелуем... «Чем он?» С трудом мы оторвались друг от друга. Эндрю окинул меня голодным взглядом. «Детка, кажется, тебе действительно лучше идти. Иначе я схвачу тебя в охапку и швырну на ближайшую кровать». Его глаза просто полыхали. Я понимала, что он не шутит, но не смогла удержаться от того, чтобы не поцеловать его в уголок рта. «Конечно, любимый». Он зарычал, и опять сгрёб меня в охапку. «Ты нарываешься, детка!» Уж не знаю что именно мне угрожало, фантазия моего жениха на этот счёт просто безгранична. А его ладонь, медленно скользившая вверх по бедру, сминая подол платья, красноречиво утверждала, что он не применит показать свои фантазии и мне. Но в этот момент в дверь забарабанили. «Мисс Диана, стилисты спрашивают, когда они смогут приступить к работе?» Мы оглянулись на дверь и хором чертыхнулись. Потом Эндрю оттолкнул меня. «Иди уже. Они тебя действительно заждались». Я вышла из комнаты. Внутри бушевал целый коктейль эмоций. Смущение от того, что я заставила людей ждать, едва не поддавшись страсти. Досаду от того, что не поддалась ей... И страх. Всё-таки я впервые выходила замуж и очень надеялась, что этот первый раз станет единственным. Стилисты нервничали и злились, но, увидев меня, сразу заулыбались. Я покорно отдалась их опытным рукам. Сама бы я предпочла отказаться от всех этих ухищрений. Но Эндрю сказал, что на приёме будет немало его влиятельных знакомых. Мне не хотелось ударить перед ними в грязь лицом и испортить репутацию будущего мужа прямо в день свадьбы. Но когда команда стилистов закончила работать, и я взглянула в зеркало, сразу поняла, что позора не случится. «Ребята, да вы просто волшебники!» Оба юноши, и парикмахер, и визажист, переглянулись и довольно улыбнулись. «Мы рады, что вам всё нравится». Но, честно говоря, природную красоту жалко менять в угоду моде. Так что мы просто немного подкорректировали то, что было. А в дверь уже снова стучались. Мисс Диана, за вами уже пришел мистер Адамс. Родителей у меня не было. Так кого же мне было просить отвезти меня к алтарю? Не дядюшку же. Тем более, что тому было точно не до меня. Мы с Эндрю не стали предъявлять ему обвинение в похищении, И продажи в рабство. Зато при помощи моего поверенного жених устроил ему веселую жизнь. Теперь дяде предстояло отчитаться за то, как он расходовал деньги, выделенные на мое содержание. И мистер Адамс сказал, что проблемы ему грозят, не маленькие. Впрочем, сейчас мне было просто не до того, чтобы злорадствовать над дядюшкой. Я еще раз осмотрела себя в зеркале. Платье сидело и великолепно. Максимально простого покроя оно выгодно подчеркивало мою фигуру. Эндрю предлагал куда более роскошные варианты, но тут уже я заортачилась. Я не хочу на собственной свадьбе чувствовать себя беспомощной куклой. Пусть оно будет удобным, простым и... Жених замахал руками. Да понял я, понял. Мог бы сразу догадаться, какая упрямица мне досталась. Хотя у меня есть пара способов переубедить её. Вспомнив, какие аргументы он использовал для убеждения, я покраснела и почувствовала, как по телу жаркой волной прошло возбуждение. Надо будет напомнить про них Эндрю, когда мы останемся наедине. Но сейчас мне нужно поспешить. Мистер Адамс и так, наверное, уже заждался. Диана, солнышко, ты просто великолепна. Пожилой мужчина даже утер слезу, увидев меня в свадебном платье. Он откашлялся и взял меня под локоть. Ах, как жаль, что твои родители не дожили до этого счастливого дня. Тупая игла боли на мгновение уколола сердце. Мне кажется, я всегда буду жалеть об этом. Но сейчас я не могла тратить время на грусть. Ждали гости, ждал мой жених, поэтому я похлопала старика по руке. «Надеюсь, они смотрят на нас с неба и радуются за меня». Эндрю говорил, что пригласил только тех, кого обойти было в принципе невозможно. Но и таких набралось немало. Когда я в сопровождении мистера Адамса вошла в церковь, мне показалось, что она забита битком. И при этом ясно и отчетливо я видела только одного мужчину, стоявшего перед алтарем. Остальные для меня слились воедино, превратившись в людское море, невнятно шумевшее где-то на периферии сознания. С замирающим сердцем я двинулась навстречу этому красавцу. Он стоял строгий и подтянутый, как обычно с торжественным и холодным выражением на лице. Но глаза его лучились светом и любовью. Я едва заставила себя подстроиться под неспешный шаг мистера Адамса. Больше всего мне хотелось броситься к своему жениху со всех ног и просто повиснуть у него на шее. Он взял меня за руку, слегка сжав пальцы, словно успокаивая, убеждая в том, что всё идёт хорошо. Я слушала торжественную речь священника, но вместо того, чтобы постараться вникнуть в неё, влюблёнными глазами смотрела на своего будущего мужа. И только когда услышала его вопрос – «Диона, согласна ли ты взять Андрю в мужья?» Громко и звонко выпалила. «Конечно, согласна».